Глава 1 Если не считать умершего пациента, пьянчуг и кровавое солнце, мой день начинался неплохо. По пыльным улицам смертного города бродили поддатые гуляки с воспаленными набрякшими глазами. Невнятные вопли и улюлюканье непрошенным аккомпанементом сопровождали меня на пути домой. Я держалась подальше от похотливых рук, но не могла скрыться от излишне заинтересованных взглядов. От кровавого солнца было только хуже. На заре густая дымка растеклась по небу, окутав город жутким алым сиянием. А к полудню жар самого начала лета становился еще жарче, гуще и злее. Ой, ненавижу такие дни. В день сплочения нам только адской жары не хватало. Ой. Я посмотрела на свою старшую спутницу, невысокую румяную женщину. Она остановилась, опершись на трость, устремила взгляд золотисто-карих глаз к небу, недовольно изогнула губы. Я хмыкнула в знак согласия. Под горячим солнцем появляются горячие головы, а с ними и больше драк, больше ран и ушибов. И больше пациентов у нас. «Сегодня вечером в Центре целителей будет дурдом». Если хочешь, я вернусь с тобой обратно уверенно младшие целители оценят лишнюю пару рук Остаток дня мы с твоей матерью вытянем Иди домой отдохни, тебе и так утром нелегко пришлось Я содрогнулась от воспоминаний Мора положила сморщенную от старости руку мне на плечо И легонько его сжала Диэм, ты не виновата Знаю В мое дежурство умер пациент совсем юный, куда моложе, чем казалось по его лицу и потрепанному жизнью виду, сирота, проглоченный трущобами смертного города. На грани полного истощения он попытался украсть жареную утку с тележки уличного торговца, за что получил ножом между ребер. К моему прибытию он потерял слишком много крови и из-за спавшегося легкого дышал с хрипами и бульканьем. Мне оставалось лишь взять его за руку, и прошептать слова священного обряда концов. Жизнь потухла в глазах цвета какао, а вокруг, как ни в чем не бывало, продолжалось веселье. Никто не остановился почтить его память, пока я с трудом волокла тело в лес, окружающий нашу деревню, туда, где заснувший вечным сном истлеет в покое под опавшими листьями, которыми я его укрою. Меня взбесила ненужная жестокость случившегося. Мое сердце терзала каждая смерть. Я не могла не чувствовать эту тяжесть на своих плечах. Тот паренек был так молод, а его смерть настолько предотвратима, что разожгла в глубине моей души искру, разбудила потребность в справедливости, которую я отчаянно старалась игнорировать. Я убрала за ухо прядь белокурых волос, неестественный цвет которых особенно бросался в глаза на фоне моей смуглой, напитанной солнцем кожи. Странно, что в день сплочения светит кровавое солнце. Похоже на дурной знак. Я подняла взгляд к слепящему малиновому шару. В древних религиях смертных Кровавое Солнце считалось предупреждением богов, предзнаменованием великих потрясений. Поколение назад оно взошло накануне Гражданской войны в его честь, названной Кровавой, что только укрепило недобрую славу. И теперь очередное его появление, да еще в день сплочения, наверняка вызовет слухи. «Ерунда» глупые суеверие ничего больше Ну, кровавое солнце светило два десятилетия назад, и ничего плохого не случилось Мой дорогой братишка с тобой не согласится Кровавое солнце светило в день моего рождения Неужели? Ага, он обожает напоминать мне об этом при каждом удобном случае Даже боги знали, что ты будешь занозой в заднице Частенько с ухмылкой заявлял Теллер, а затем бросался прочь от меня Вспомнив брата, я улыбнулась, хотя растущая тревога путала мне мысли. Даже у Свиду безразличной моры на лбу пролегли глубокие морщины, когда она вслед за мной взглянула на небо. «Вы с Генри как-нибудь отмечать собираетесь?» Румянец залил мне щеки. «Генри был моим лучшим другом с самого детства, а недавно стал чем-то большим». «Он принципиально отказывается отмечать День сплочения». Говорит, это самый тоскливый день в году Редкий молодой человек отказывается от шанса залиться бесплатным вином И безнаказанно порезвиться в городе Уверяю тебя, Мора Если бы вино варили смертные, Генри рванул бы резвиться первым Он оттягивался бы по всему смертному городу Он резвился бы в кустах, в проулках, и вся его одежда... Генри против вина потомков? Генри против потомков... Тогда понятно, почему он считает День сплочения тоскливым. Да уж. День сплочения – самый шумный наш праздник. Но большинство смертных его не любят. В этот день, много тысячелетий назад, девять бессмертных, известные как Клан, составили магический договор – Пакт о сплочении. Это случилось после того, как их мир разрушили до основания, и они укрылись в нашем. Каждый из девятерых – «Нашел любовь в Эмарионе». Не желая смотреть, как стареют и умирают их любимые, клан отказался от вечной молодости и связал свои жизни со смертными избранниками. Заклинание сплочения разделило Эмарион на девять королевств, каждое из которых назвали в честь одного из членов клана и наполнили магией того бога или богини, чье имя они получили. Клан хотел, чтобы дети, рожденные в этих союзах, существа, которых мы сейчас называем потомками – правили своими королевствами, приближая наступление новой эры мира и процветания, в которой обе расы будут сосуществовать гармонично. Задача Дня сплочения – напоминать нам и смертным, и потомкам о той высокой цели. Как часто случается, с полными надежд родительскими мечтами о будущем детей, не все пошло по плану. Интересно, как празднуют потомки – Задумчиво спросила я, поднимая взгляд выше крыш. Самые дали едва просматривали мерцающие очертания высоченных шпилей королевского дворца. Моя двоюродная сестра работает в одном из тамошних особняков и говорит: "Посмотреть есть на что. Днем они раскидывают серпантины и лакомятся фруктами на цветущих лугах, а вечерами надевают роскошные платья и драгоценности и Танцуют на балу сплочения Накрытые столы тянутся, насколько хватает глаз И музыканты играют от заката до рассвета По-моему, все правильно В конце концов, это их день В этот день божественные предки Заодно с другими многочисленными благами Передали им и контроль над миром Наши смертные предки так щедрые к нам не были По-моему, стыд и позор В день сплочения потомки и смертные должны собираться вместе, а они отчаянно стараются отгородиться от нас. Я в шоке. Обычно же потомки очень добрые и приветливые. Сарказму вопреки, сама я потомков никогда не встречала. Вообще-то я выросла в двух шагах от Люмнас-Сити, богатой столицы нашего королевства и резиденции правящей элиты. Но с таким же успехом могла бы расти и на другом конце света. Ещё когда я была маленькой, мама строго-настрого запретила мне общаться с потомками. Пить их воду и вино, соваться в «Люмнос-Сити». Мне даже не позволялось лечить пациентов-потомков, когда я стала целительницей. Единственная форма общения, от которой мама не могла меня защитить, редкие столкновения с жестокими бессердечными солдатами Королевской гвардии, которые патрулировали улицы города смертных. Сегодня в глаза, кстати, бросалось их отсутствие – Задобрив нас бесплатным вином поутру, король отозвал свою стражу и до конца дня предоставил нас самим себе Мы добрались до знакомого перекрестка, и Мора остановилась Она потерла ногу и, встревоженно нахмурив брови, оглядела запруженные улицы Я возвращаюсь в центр целителей, доберешься до дома одна? Иди, со мной все будет в порядке, я могу о себе позаботиться Тем более, вряд ли кто-то решится лапать дочь великого Андрея Беллатора. Я похлопала по двум кинжалам, висевшим низко на бёдрах. Твой отец хороший человек. Его отставка стала большой потерей для армии Мариона. Он каждый день мне об этом напоминает. <ф -ф -ф -ф. Счастливого дня сплочения, Диэм. Махнув рукой, Мора отвернулась. Я махнула ей в ответ и направилась к более опасному южному району города. Без мора я остро чувствовала, какой напряженной стала обстановка. Вопреки влажному зною, я плотнее закуталась в плащ. Для меня это была такая же защитная мера, как и злая ухмылка, скривившая губы. Страшно хотелось вернуться в родительский дом, надежный и безопасный. Агрессивные пьяницы на улицах города – история старая, но сегодня все было иначе. Смертный город напоминал пороховую бочку. «Одна искра и взорвется». Вино потомков, которое доставила королевская гвардия, сдобрили магией, чтобы на долгие часы поднять пьющим настроение, погрузив их в море блаженства. На смертных вино действовало особенно сильно. К несчастью для жительниц смертного города, мечтающих о тишине и покое, отдельные выпивохи не протрезвеют еще несколько дней. Пьяных было много, слишком много – Мне приходилось пробиваться сквозь толпы, собирающиеся на каждом перекрестке, а выкрики варьировались от игривых до похотливых и откровенно наглых. Выкрики я игнорировала, но ладонями то и дело касалось рукояти кинжалов, которые поднимались и опускались, стоило мне качнуть бедрами. Безмолвное предупреждение. За закрытыми ставнями и задернутыми шторами я замечала нервные взгляды женщин, мудро решивших провести день в заперти. Разве не милашка? Двое, пошатываясь, подобрались ко мне столь близко, что я почувствовала, как от них разит спиртным. В руках они держали кружки, из которых выплескивалась янтарная жидкость. Я выругалась сквозь зубы. Надо же, так задумалась, что пропустила их приближение. Отец был бы разочарован. Он учил меня не терять бдительность, особенно в проулках опасных районов. Смертельный удар наносят не те, кто атакует, не таясь. А те, кто скрывается в тенях и нападает, когда ты отвернешься, это настоящие хищники, которых нужно бояться. Я почти не сомневалась, что эти говнюки скорее мерзкие паразиты, чем хищники. Но все равно стиснула рукояти кинжалов. А нам, кажется, дерзкая боевая попалась. Проговорил выпивоха повыше, дернув подбородком в сторону моих кинжалов. Обожаю, когда они Выпивуха пониже хлебнул вина, облизал почерневшие зубы, и мой обед едва не двинулся обратно по пищеводу. Высокий вытащил тесак и покрутил в руке. «Какие у тебя ножки тяжелые. Слишком тяжелые для такой малютки. Думаю, тебе надо отдать их нам. А заодно и денежки, которые у тебя с собой». Невысокий отошел от приятеля, чтобы обойти меня с другой стороны. Я шагнула в бок, чтобы перекрыть ему дорогу, хотя так я повернулась спиной к тёмному проулку, от вида которого волосы на затылке вставали дыбом. Мальчики вам что, заняться нечем, кроме как приставать к девушкам, возвращающимся домой с работы? Приставать к девушкам? Да мы просто день сплочения празднуем. Сомневаюсь, что причистая матери Люмнос одобрит такое празднование. «Тогда предчистая Матерь пусть окоченяет в ледниках Ада вместе со своей роднёй». Меня аж в холод бросила Оскорбление клана каралось смертью, и потомки щедро платили смертным, которые доносили на еретиков или мстили, что называется, не сходя с места. Раз этот тип беззастенчиво оскорблял предчистую в моём присутствии, то отпускать не собирался. А это значило, что мне следовало убраться отсюда». Сделав еще несколько шагов назад, я осмелилась глянуть себе через плечо. Слишком поздно я поняла, что отступила в проулок, заканчивающийся высокой кирпичной стеной. Нахмурившись, высокий выпивоха подался вперед. «Эй, подруга! Что у тебя с глазами?» Я прищурилась в слабой попытке скрыть очевидное, но было уже поздно. «Яйца Фортоса! Девка одна из них!» «Ты из потомков?» Невысокий полез за ножом, потом одумался и замер. Его дружок приблизился еще на шаг. «Была бы из них, не торчала бы в этой дыре!» «Тогда почему у тебя глаза не карие?» Еще одним последствием заклинания сплочения стало то, что глаза у смертных могли быть только карими. Изысканные цвета радуги потомки, естественно, оставили для себя, как и многие другие красивости Эмариона. Каждая из королевств потомков выбрала определенный цвет глаз – Впрочем, благодаря силе и безупречной красоте вряд ли кто-то спутал бы потомков со смертными, вне зависимости от цвета глаз. Это было моим единственным спасением. Карие глаза и каштановые волосы, доставшиеся мне при рождении, к началу половой зрелости стали бесцветными. И лишь мое некрасивое лицо, нескладное тело и общая невзрачность убеждали окружающих, что я не тайное дитя потомков». Болела в детстве, вот глаза и потеряли цвет. А теперь, если позволите... Если ты не из потомков, докажи это. Покажи, что твои раны кровоточат. Я шагнула было в сторону Пьянчук, но они столбами стояли у меня на пути. Коротышка вытащил нож и направил его на меня. К моему неудовольствию, вызов мне бросили очень умно. У взрослых потомков кожа прочная, как сталь, для оружия смертных непроницаемая. Будь я из потомков, нож не причинил бы мне вреда. «Но окажись я смертной?» Коротышка шагнул ко мне, и лезвие оказалось на таком расстоянии от меня, что я разглядела кровь, запекшуюся на острие. «Давай, крошка, протяни ручку. Сильно я тебя не порежу». Пальцы дрожали от желания вытащить кинжалы. Я помнила уроки отца, но убивать не хотела. Просто расписала бы подонком ладони и щеки кровавыми росчерками вспорола пах и легко сбежала бы. Но если так сделать, они неминуемо окажутся в центре целителей. В моем центре целителей. От одной мысли, что по моей вине этих скотов повесят на младших целителей, мне стало дурно. В бытность с слишком много дней сплочения я провела, уворачиваясь от шальных кулаков и мерзких потных ладоней. Мысли впали в ледяное оцепенение. Вонзить кинжал чуть глубже или просто полоснуть по шее? Сделать так, чтобы эти пьянчуги никогда не выбрались из этого темного проулка Не исключено, что так было бы лучше Но лишать жизни мне еще не приходилось Как целительница я дала клятву помогать, а не вредить И я не желала быть жестокой, как потомки, которые играют в богов Решая, кому жить, кому умирать Однако, если на кону моя собственная жизнь Нужно остаться в живых Как угодно Ради чего угодно. Сперва нужно остаться в живых, потом думать о последствиях. Все случилось очень быстро. Невысокий пьянчуг орванулся ко мне, в лицо ударил прохладный воздух, острие тронула мою тунику, и я приготовилась к нападению. Легче легкого было уклониться от размашистых, замедленных вином ударов и один за другим нанести свои, коленом в пах, ладонью в горло. Шевернуть горст песка в глаза Каждое прицельное атакующее движение Обезвреживало пьянчук кровно настолько Насколько мне было нужно Высокий подонок заверещал И рухнул на колени По щекам у него потекли слезы Он пытался проморгаться От колючих жестких песчинок Рядом с ним навзничь лежал его приятель Держась за горло и ловя воздух ртом Сам же хотел, чтобы я рыпалась Я перешагнула корчившихся пельнчук и подобрала брошенный нож и тисак. Убивать я не решалась, зато могла помешать подонкам сорваться на следующей попавшейся им девушке. Я опнула им в глаза пыль. «Вспомните этот урок в следующий раз, когда решите напасть на незнакомку». «Ты за это воплатишься, ссыка!» вот, «Боймаем тебя!» «Счастливого дня сплочения!» Я шмыгнула из проулка обратно на широкую улицу. Вслед мне полетел длинный поток невнятных ругательств. Из-за шума потасовки возле выхода из проулка столпились люди. Они вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть, кто я и что натворила. Ко мне двинулись четверо вооруженных мужчин. Эй, девушка, что происходит? Чудесно. Меньше вопросов двух разъяренных мужчин с оружием. Мне нужны были только вопросы шести разъяренных мужчин с оружием. Неподалеку я заметила проход, ведущий в до боли знакомую сеть закоулков. Я осторожно двинулась к нему, на ходу натягивая капюшон. «Эй ты! Стой где стоишь!» «Та сучка! Напала на меня и украла оружие!» «Вот дерьмо!» Высокий выпивоха выбрался из проулка, вытянув руки в мою сторону и растопырив пальцы. Глаза у него полыхали от ярости. «Остановите ее!» Я бросилась в проход. Адреналин бурлил у меня в крови, обжигая вены. Проходы эти я знала наизусть. Я попала в район, считавшийся в смертном городе не самым бедным, а самым злачным. Здесь можно было предаться любому греху. Назывался он райский ряд. Очень метко или иронично, в зависимости от целей и намерений. Как целительницу меня всегда привлекали пациенты, больше всех подверженные опасности. Проститутка, до да крови избитая клиентом. Отчаянный наркоман, перебравший сдобренные магии дури, голодающий карманник, потерявший руку после попытки кражи, не у того человека, не в том месте. Готовность принять вызов к пострадавшему в любое место, даже самое опасное и неприятное, сделала меня частой гостьей райского ряда. Крики у меня за спиной приближались. Тесак и нож, которые я отняла у Пьянчук, мешали, из-за них я двигалась слишком медленно. Окружив по переулкам, налево, потом направо, потом снова налево, я заметила женщину, стоявшую у раскрытой двери. Юбка задрана, блузка расстегнута. Оружие даром! Хочешь? У нас тут ничего дармового нет. Голоса вооруженных мужчин зазвучали громче. Ладно, в качестве оплаты ты не скажешь им, что видела меня. Я дернула подбородком, показывая себе через плечо. Быстро пожав плечами, женщина забрала у меня тесак и нож и бросила их в деревянный ящик за дверью. «Их тоже не показывай. Мужчины, понимаешь ли, не любят, когда их обезоруживает женщина». «Давай туда». Многозначительно улыбнувшись, она кивнула на проулок слева. Я благодарно улыбнулась и побежала в указанном направлении. За спиной у меня раздался ее крик. «Сучка, и у меня нож стянула Вон она, побежала туда, направо! Поймайте ее, мальчики, приведите сюда, и я щедро вас вознагражу!» «Говорите что угодно про женщин из райского ряда, но солидарности им не занимать» масса мкнулась вокруг меня, когда я оказалась в глубине лабиринта проулков, и алое солнце исчезло за задранными тканевыми навесами. Я чувствовала тяжесть любопытных взглядов, устремленных на меня из-за затененных дверных проемов. За мной следили, меня оценивали. В каких-то из этих ветхих домов я вроде бывала раньше, но показывать, что узнала их, не осмеливалась. Из глубины проулка снова послышались голоса. Я прижалась к стене, чтобы спрятаться от последних лучей неровного света. В детстве я представляла темноту чем-то материальным, вроде большого одеяла, обернувшись которым можно спрятаться от мира. Сейчас я невольно делала то же самое, беззвучно умоляя старую подругу тьму меня скрыть. Внимание привлек всполох рыжего. Этот оттенок был мне хорошо знаком. Яркий, с медным отливом, переливчатый, как струящийся шелк, Мамины волосы, как обычно стянутые в узел на затылке, я узнала бы и в многотысячной толпе. А уж в этом проулке, среди мрачных оттенков серого и бурого, пропустить яркую вспышку было особенно трудно. Мама стояла ко мне спиной, лица ее я не видела. Тонкие плечи покрывала знакомая накидка. Пятные прорехи на той накидке рассказывали историю моего детства. Подпалинки от домашнего очага, пятно от испачканных ягодами рук маленького Теллера... Заплатка на месте прорехи, которая появилась после того, как маму прямо в руки моего отца сбросила испуганная лошадь. Я застыла на месте. Удивленный вскрик застрял в горле. шокировала меня не то, что я увидела ее здесь. Мама тоже лечила пациентов из райского ряда. Оторопь вызвал мужчина, стоявший напротив неё. Он казался полной ее противоположностью. Мама была миниатюрной, скромной, в простой одежде, а мужчина полубогом во всей красе. Даже на расстоянии я видела, что наряд у него из самых изысканных тканей. Черная парча длинного до земли пыльника, отделанного сложной вышивкой и золотой тесьмой, блестела даже в тусклом свете. Она элегантно облегала каждый изгиб мускулистого тела. Сапоги, начищенные до зеркального блеска, почему-то не пострадали от грязи смертного города, облеплявшей все мои вещи. Мужчина возвышался над мамой более чем на фут. И эта разница в росте казалась оружием, занесенным над головой мамы и готовым к удару. Он казался на пару лет старше меня. Лицо его отличалось невероятной красотой, пусть даже резкой и суровой. Ее только подчеркивали волосы цвета воронова крыла и шрам, рассекающий оливковую кожу лица. Бледный, зазубренный как молния, он пересекал прищуренные глаз и полные губы, спускаясь под воротник. «Холодные, бесчувственные глаза». «Серо-голубые глаза. Глаза потомка. Почему мама здесь с ним? Ей случалось лечить заболевших потомков, но не в смертном городе. Сюда заглядывали только Королевская гвардия и те, кто искал неприятностей. Этот тип выследил маму? Она увидела то, что ей не следовало? Она в беде?» Снова вспомнились тренировки с отцом. Я попыталась определить, какую угрозу представляет этот мужчина. Серьезное, но не злое лицо его дышало напряжением. Крепкие жилистые руки были скрещены на невероятно широкой груди. Ни стражи ни сопровождающих я не заметила. Меч довольно непрактично висел на спине. Из-за плеча торчал инкрустированный драгоценными камнями эфес. Лишь потомок предпочтет что-то броское, больше похожее на украшение – клинку, созданному рассекать кости и мышцы. На душе полегчало. Может, этот мужчина и не представлял угрозу – Разве только своей магией. С потомками никогда точно не скажешь. Одни искру едва способны высечь, другие погружают во тьму целое королевство. Мама и потомок спорили. Слов я разобрать не могла, зато отлично знала мамину жестикуляцию. Слишком часто она тыкала пальцем в меня так, как сейчас в мужчину. В отличие от мужчин в нашей семье, мы обе мгновенно вспыхивали от любой провокации. Я вжалась в стену, На цыпочках подошла как могла близко, а потом шмыгнула за груду пустых деревянных ящиков. Спор мамы и потомка разгорался. Их голоса звучали громче и разносились по проулку. Это исключено. От этого голоса внутри у меня что-то заворочилось, словно просыпающийся дракон. Это не просьба. Не тебе, орли мне приказывать. Напомню, одного моего слова хватит, чтобы все королевство узнало про то, как ты... Нет! Нет! «Я уже десять раз от тебя откупался!» «И будешь откупаться снова и снова, пока жизнь не в опасности!» Откуп? Какую тайну узнала мама, чтобы подчинить потомка своей воле? Потомков она лечила годами, но тайна отношений целителя и пациента священна и неприкосновенна, а маму ставили в пример всем целителям Люмнеса. Она, разумеется, никогда не стала бы... Я настолько осмелилась, что подалась вперед и, прищурившись, вгляделась в щели между ящиками». Потомок опустил руки и наклонился к маме. «Назови хоть одну вескую причину, по которой мне не стоит убить тебя на месте, чтобы покончить со всем этим». «Если я погибну твой секрет узнают все. Я об этом позаботилась». У меня душа ушла в пятки, а мама и бровью не повела. Она подняла подбородок в открытом неповиновении. Лицо мужчины по-прежнему было абсолютно спокойным. Но бледные глаза, синевато-серые с остальным отливом – Пылали от ярости. Я вздрогнула и непроизвольно сжала рукоятку ножа. А еще ты сам понимаешь, в таком случае ситуация лишь усугубится. И что беду можно остановить, лишь помогая мне. Оба надолго замолчали. Вспоротый шрамом уголок губ потомка мрачно опустился. Если действовать, то обязательно сегодня другого шанса не представится, да... Я вытянула шею, стараясь разобрать тихие слова. Подобраться бы чуть ближе. «Деточка, подслушивание тебя погубит». Голос раздался так неожиданно, что я вздрогнула и, обернувшись, перехватила взгляд ухмыляющейся морщинистой старухи. Она небрежно прислонилась к раме, ближайшей ко мне двери. Темные глаза казались почти черными, плечи сутулились от возраста. Старуха обмоталась невероятно ярким тряпьем. Затертые куски ткани изумрудного и гранатового цвета Заколыхались, когда она указала за мое плечо Раз уж собралась подслушивать Хотя бы удостоверься, что за тобой с другой стороны не следят Из какого она королевства с таким плавным говором Я определить не могла Я не хотела, не собиралась Врать бесполезно Все, что мне стоило бы знать, я уже знаю Старуха подмигнула мне, и морщины вокруг её глаз собрались в пучки. «Я думала, в райском ряду вопросы не задают». «В вопросах ничего плохого нет. Вопросы приносят ответы». Сухой, как шелест бумаги, смех эхом отразился от стен и заполнил все тёмные углы. Я почувствовала досаду, понимая, что звук долетит до моей матери и до таинственного незнакомца. Брошенный украдкой взгляд это подтвердил. Они скрылись из вида. Плакали мои ответы. В чернильной глубине старушечьих глаз загорелся огонек. Те ответы тебе не нужны. По крайней мере, пока. У меня для тебя есть другие ответы, которых тебе не даст никто из смертных и из потомков. Ваши ответы наверняка стоят денег. Попробую угадать. «Любовь своей жизни я уже встретила, я нарожаю кучу детей и проживу долгую, безоблачную, счастливую жизнь». Глаза я не закатила лишь усилием воли. Жуликов вроде неё я видела на рынке. Они сулили золотые горы за монетку, выложенную здесь и сейчас. А вечером в таверне я слышала, как за кружкой пива они смеются над доверчивыми клиентами. «Нет, деточка, боюсь, тебе ничего подобного не достанется». В лице старухи мелькнуло сочувствие, и на душе у меня стало тревожно. «Не глупи. Это уловка, и ты на нее ведешься». «Буду иметь это в виду. Счастливого дня сплочения!» Я скупо улыбнулась и повернулась, чтобы уйти. «Эти глаза, они ведь достались тебе от отца? От твоего настоящего отца. И это не единственный его дар, верно?» «О чем это вы?» «Твоя мамаша думала, что получится скрыть правду от всего мира. Думала, что тем ее порошочком можно скрыть все и от тебя. Но такие секреты невозможно хранить вечно». Старуха подняла глаза к небу и взглянула на алые солнце, лившее на нас рассеянные лучи. «Похоже, потомкам надоело ждать». В голове у меня зазвенели тревожные звоночки – «Эта старуха никак не могла знать про порошок и про причину, по которой я его принимала. Об этом знали только в моей семье, и никто не осмелился бы выдать секрет. Если только... если только старуха не знала мужчину, который меня зачал. Но это было невозможно. Мама сказала, что тот мужчина умер до моего рождения, до того, как она поняла, что беременна. Даже человек, которого я сейчас называю отцом, не знал его имени». В детстве я умоляла маму рассказать мне обо всем. Я чувствовала собственное ничтожество и воображала себя давно потерянной наследницей далекого королевства. Но мама хранила тайну с решимостью, крепкой, как стена из фортоской стали. Будто прочитав мои мысли, старая корга весело на меня взглянула. «Твой отец знает о твоем существовании. Он тебя ждет». «Зачавший меня, а не мой отец. И он погиб». Должен был погибнуть, но на крепких Похоже, это еще одна его черта, которую ты унаследовала Мой кинжал выскользнул из ножен Я нацелила его на старуху и, велев руке не дрожать, подобралась ближе Кто вы? В этом плачевном состоянии ты так легко предсказуема и податлива Я хоть сейчас могла бы забрать тебя, сделать тебя своей Уголки бескровных губ поднялись, седая голова чуть наклонилась. «Деточка, как насчет того, чтобы стать моей? Вместе мы таких ужасных дел натворили бы, ты и я. О, ради такого можно и гнев блаженных потомков потерпеть. Ах, Диэмбелатор, что мы с тобой наворотили бы?» Старуха подняла узловатый палец и погладила мою скулу. Я попыталась протестовать, оттолкнуть ее руку, отпрянуть от холодных пальцев, но могла лишь смотреть на старуху, вытаращив глаза от ужаса. Собственное тело мне больше не подчинялось. «Не такая уж ты смелая, да?» Теперь голос старухи эхом раздался у меня в голове. Он звучал иначе, музыкальнее, струился, как расплавленная платина, И источал силу. Я мысленно билась и извивалась в тисках ее разума, но безуспешно. Ее темная воля полностью меня подчинила. Острый ноготь скользнул по моему подбородку, провел по шее и ключице. «Соблазнительно, как соблазнительно!» От ее прикосновений моя спина невольно изогнулась. Старуха подчинила себе даже мое дыхание. Каждый вдох требовал ее безмолвного согласия. Она снова взглянула на узкую полоску малинового неба, тяжело вздохнула и, прежде чем встретить мой взгляд, закатила глаза. «Когда мы встретимся снова, вспомни этот момент, дитя. Вспомни, что я могла заставить тебя встать на колени, что я могла заставить тебя умолять». Старуха щелкнула костлявым запястьем, и ледяные пальцы ее воли разжали хватку на моих венах и отцепились от костей. Я снова могла управлять своим дрожащим телом. Отскочив от нее, я схватилась за горло. Старуха подалась ко мне и ткнула в плечо. «Кто вы? Как вы это делаете?» «Слушай меня, дочь забытого. Слушай внимательно. Прекрати убегать от себя. Прекрати прятаться. я не очевид... И прекрати принимать клятый порошок огнекорня». Я снова застыла. Старуха не могла это знать. В принципе, не могла, она... Я покачала головой, прогоняя эти мысли. «Какой от них прок? Да более ясно, что моя мать скрывала больше, чем я предполагала». Мне нужно было выбраться отсюда, отыскать ее и покончить с секретами раз и навсегда. Я попятилась от старухи, развернулась и побежала прочь. А ее насмешливый мелодичный голос летел вместе со мной по проулку. Когда забытых кровь на очаги падет, порвутся цепи. Око за ока требует старый долг, чтобы не остаться в верне навеки. «Счастливого дня сплочения, Диэмбеллатор! Надеюсь, он не станет для тебя последним!» Не решаясь оглянуться, я улепетывала от этой пугающей корги. Прошло несколько часов, а мама домой так и не вернулась. Ни отцу, ни брату о случившемся в тот день я не рассказала. Я думала только о маме. Вопросов к ней с каждой секундой становилось всё больше. Я сидела на крыльце нашего дома, ждала, когда она покажется на лесной тропке. Ждала, чтобы наброситься на неё и утолить своё обострившееся любопытство. Но мама не вернулась. Мы тихо поужинали у камина. Натужно улыбаясь, спорили о том, какой невинный пустяк мог её задержать. Но на каждый скрип резко поворачивали головы к двери. После наступления темноты мы бродили по лесу за нашим домом и громко звали маму по имени. Теллер несколько раз прошелся по тропке, ведущей в центр целителей, а отец обыскал более дикие участки леса. Я же осматривала береговую полосу, где мы с мамой часто собирали растения для медицинских снадобий. Взгляд зацепился за свет далекого фонаря на лодке. Свет становился все ярче по мере того, как лодка приближалась, явно возвращаясь к берегам Люмноса. Странно, ведь на день сплочения запрещалось выходить в Святое море. Но поскольку солдаты Королевской гвардии в данный момент нажирались во дворце, мерзкие личности всех мастей пользовались послаблением соблюдения законов. Мысли об этом терзали мне душу, когда я вернулась в пустой дом. Чуть позже ко мне присоединились папа и Тейлер. Оба помрачнели, когда их встретила лишь я одна. Мама домой так и не вернулась». На следующий день мы обошли всех соседей и друзей, надеясь, что кто-то из них приютил маму на ночь. Навестили пациентов, которых она лечила. Ни один из них не заметил ничего необычного. Перерыли мамины вещи в тщетной надежде на то, что она куда-то уехала. Прочесали улицы смертного города. Мы искали любую зацепку, чтобы найти ее. Живой или мертвой. Так прошло несколько дней. Потом несколько недель. «Потом несколько месяцев. А мама... Домой она так и не вернулась».